Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома, Людь, Москва, Лосиный остров, 24 июня, пятница, 14.32. Пространство, простор, ширь. Даже не свободы, черт с ней, с недостижимой. Ордола отчаянно не хватало пространства. Пусть тюрьма, но другая. Дайте вольер, как в зоопарке, или выводите гулять а на любой цепи, хоть стальной, хоть магической. Заставьте поклясться, дать заклятие обещания, поставив на кон сердце, на что угодно согласился бы Ордола ради простора, ради возможности бегать, прыгать, любым способом растрачивать низкую мышечную силу, что накапливало мощное тело голема. Тысячи отжиманий от пола и прыжков по камере не помогали. Снимали остроту, нагоняли усталость, но голову не обманешь, а голова видела стены и хандрила. Отсутствие пространства сводило с ума, и Ордола вновь чувствовал себя инвалидом. То есть не Ордола, он инвалидом никогда не был и не знал, как это. А вот другой, от которого еще что-то осталось, тот тосковал и тем раздражал. «Сейчас бы пробежать пару миль». «Слюнтяй, ты ничего не понимаешь. Ты тоже. Нам нужен простор. Нам нужно кого-нибудь убить. Если бы я знал как, с удовольствием убил бы тебя». «Да», — соглашался тот, от которого еще что-то осталось. «Нам действительно нужно убить. Он очень силен, нереально быстр, у него высочайший болевой порог и толстая шкура, способная издержать и пулеметные пули» и эльфийские стрелы третьего уровня. Он вообще не понимает, как его можно убить, и способен на равных драться даже с самыми сильными магами, поскольку он искусственный и потому идеальный, или близок к идеалу. Он Ордола, уникум, загадка и великий воин, и все это богатство бездарно пропадает в каменном мешке шалого погреба. Я готов убивать для вас. «Скажите, кого? Я убью!» Но голос вязнет в камне и тьме, не порождая даже эха. Погреб не впервые слышит крики, давно научился не обращать на них внимания. «Дайте мне кого-нибудь убить!» «И отпустите на простор!» Но вместо него безбрежного, темная камера и унылая кормежка один раз в день. Не едой, поскольку телу Голема обычная еда не требовалась, а специальной энергетической жидкостью, пять кубиков которой Ордола вкалывали каждые сутки, и только на это время в камере включался свет. Цепи натягивались, заставляя пленника прижиматься к стене в позе звезды, открывалась дверь и появлялся могучий белокурый охранник с тяжелым топором в руке. Его Ордолов всегда встречал ухмылкой. Через мгновение из-за широченной спины охранника выглядывала хрупкая ведьма, и выдавала традиционную и абсолютно не смешную шутку. «Хвост не мешает?» Охранник ухмылялся. ардола делал вид, что фраза обращена не к нему. Затем следовал укол, алая жидкость вливалась в искусственное тело, хлопала дверь, выключался свет, и пленник оставался один в самом дальнем и самом охраняемом подземелье Зеленого дома. В какой-то момент Ардола начал скучать по тем временам, когда его пробовали пытать, не позволяли спать, били, оскорбляли и допрашивали с утра до вечера. Когда бестолковые ведьмы пытались переступить через мощнейший порог и причинить ему боль, когда у него была компания. Общение со взбешенными колдунями продолжалось примерно две недели. Потом зеленые поняли, что выставляют себя на посмешище и оставили Ардола в покое. Единственного выжившего участника громкого покушения. Ни о чем не сожалевшего, ни в чем не раскаявшегося, ждущего казни. Однако ведьмы не торопились и затянувшаяся пытка одиночеством оказалась для Ардола самым трудным испытанием. Точнее для того, другого от которого еще что-то оставалось. Для чела, навсегда застрявшего в теле голема, для парализованного Питерса Альфреда Кега, с радостью ухватившегося за возможность принять участие в тестировании новой игры, которая на поверку оказалась системой подготовки операторов, для высококлассных големов и закончилась кровавой бойней на свадьбе королевы Всеславы. Гениальный Шаргей изобрел новый способ управления искусственными созданиями, научился переносить сознание непосредственно в тело голема, но во время сражения Ардола оказался в зоне действия сразу нескольких мощных арканов, окунулся в бурлящее магическое поле и неведомым образом остался в кукле. Возможно, окажись на месте Кега любой другой чел, он бы сошел с ума. Однако Альфред... Слишком долго был инвалидом, ненавидел свое положение и не имел ничего против нового образа. Лучше быть сильным големом, чем слабым челом. Что же касается заключения в темноте, то, несмотря на все издержки, Ардолла переносила его стоически, обнадеживая себя мыслью, что раз не казнили, значит пригожусь. И надежды его сбылись. Она пришла незадолго до кормления, часа за три, может, чуть больше. Пришла, как обычно, одна и пришла очень тихо. Ни шагов в коридоре, ни скрипа дверей, ничего, кроме шуршания цепей, прижимающих его к стене. «Привет!» Она, как обычно, не ответила, вошла в камеру, закрепила на стене агарок свечи, зажгла его и встала чуть правее. Темная тень в черном плаще с низко надвинутым капюшоном ни разу не видел Ордола лица незнакомки. Хорошо выглядишь? Так звучала его традиционная шутка. Явившись, в первый раз женщина молча простояла в камере не менее двадцати минут, разглядывая упражняющегося в остроумие Голема, затем спросила имя, будто не знала, и осведомилась, как пленник переносит темноту. Выслушала поток ругательств, погасила свечу и ушла. На второй приход попросила рассказать о себе, спросила, почему согласился на предложение Шарге, о чем мечтает, как видит себя в будущем, и вообще, видит ли он свое будущее или смирился с тем, что его казнят. Тогда Ардола промолчал, но с нетерпением ждал продолжения разговора. «Что решил насчет будущего?» «Я хочу, чтобы оно было». Он долго подбирал правильный ответ и произнес фразу спокойно и очень ровно. Каким? Послышалось из-под капюшона. Не во тьме. Уже хорошо, одобрила гостья. И не в тюрьме. Все лучше и лучше. Я соскучился по простору, вздохнул голем. У тебя клаустрофобия? В другой бы раз он сорвался, вспылил, наговорил грубости, но сейчас держался. Понял, что разговор действительно важный и вел себя предельно осторожно. Я полон сил и энергии и... Ты знаешь мою историю? Я много лет был прикован к креслу и как только вырвался, угодил сюда. Ордола вздохнул. Мне нужна не столько свобода, сколько возможность наслаждаться полной жизнью. «Ради этого я согласился на предложение Шарге. Ради этого принял участие в покушении, ради этого готов сделать все, что вы прикажете». Он предположил, что именно этого добивается незнакомка. И не ошибся. «Теперь мы говорим на одном языке», – медленно произнесла она. «Но есть проблема. Ты преступник и не можешь просто так покинуть и погреб. А даже если покинешь, тебя будут...» искать. Я готов действовать в подполье. Не привыкать. Это большой риск. Если тебя поймают, то больше церемониться не станут. Убьют. Я убил жениха королевы, напомнил прижатый к стене голем. Не совсем я, если следовать букве, но... Девчонка из моей команды. Я надеялся улизнуть из дворца, но был предан и оказался в плену. Я стал ждать смерти, думал, что меня сожгут, но до сих пор жив. Меня бессмысленно пугать. Мне нравится, как ты оцениваешь ситуацию. Взвешенно? Точно. Ардулла тихонько вздохнул и поздравил себя с правильно выбранной линией разговора. Однако расслабляться было рано. Призрачный свет свободы только забрежил на горизонте. Кстати, почему меня не сожгли? Она хотела. Не стала скрывать гостя. Не сомневаюсь, но кое-кому удалось убедить королеву, что следует повременить. Он не видел лица незнакомки, но по голосу понял, что женщина улыбается. Основным аргументом стало то, что из этого подвала не сбегают. Хотела ли ведьма сделать намек или получилось само собой, неважно. Важно то, что Ордола услышал «невысказанное» и подобрался. «Из погреба можно сбежать?» Разговор приблизился к важнейшей для него теме. «Любая тюрьма, даже самая надежная, это всего лишь шахматная партия между охраной и заключенными», — хихикнула ведьма. «И ты пока проигрываешь». «Возможно, я знаю не все правила», — поднял брови Ардола. «Вот главный из них, стоящая на доске фигура полностью подконтрольна игроку». Предложение сделано, и суть его ясна. «Что вам нужно?» — хрипло спросил голем. Кровь и насилие спокойно ответила гостья. «Как раз те вещи, в которых ты большой специалист?» «Но не бессмысленная резня, так?» «Естественно, так. Тебе будут указаны цели и выдано снаряжение, которое поможет активно действовать в тайном городе». Деловым тоном поведала незнакомка. Мы заинтересованы в результате, поэтому будем прикрывать тебя и снабжать оперативной информацией. Что потом, неужели амнистия? Ардолла старался вести себя свободно, однако ответа ждал с трепетом, искренне надеясь на чудо, и получил его. «Существует огромная вероятность, что наши усилия приведут к смене власти, королеву славы лишится трона и...» «Только не говорите, что меня амнистируют!» Ардола обесило высокомерное обращение, но он сдерживался, продолжая оставаться приторно вежливым. «Тебя перестанут искать», — уточнила незнакомка. Ты затаишься в каком-нибудь крупном человском муравейнике, и там будешь утолять свою страсть к насилию, а иногда станешь выполнять наше задание. Но никакой муравейник не может долго скрывать здоровенного рогатого монстра с хвостом и когтями. Без поддержки ему не выжить, а значит... Будете снабжать меня артефактами? И будем изучать. Ведьма, похоже, вновь улыбнулась. «Не волнуйся, Ардолла, ты нужен!» Предложение выглядело взаимовыгодным. В прошлый раз, правда, его предали, но это ведь не повод отказываться от повторного опыта, не так ли? «Когда вы меня вытащите?» «Пусть предаю, свобода манила простором и кровью!» «Сегодня?» Теперь гостья говорила очень сухо, даже не говорила, а инструктировала, что ей, судя по всему, доводилось делать неоднократно. «Вместе с уколом питательного раствора тебе введут два дополнительных вещества. Одно поможет тебе освободиться, второе — затаится внутри и позволит мне контролировать тебя. Благодаря ему я всегда буду знать, где ты находишься, и смогу сжечь тебя в случае неповиновения». Ведьма повернулась, потянулась к свече, но рука ее замерла на полпути. «Я... не услышала ответ». «Действительно, каким же он будет?» Саркастически произнес Ардола, И его губы разошлись в широкой и неприятной ухмылке. «Кровь и насилие!»